7 лет тюрьмы за двойника. Приговор по делу лорда Солсбери, он же лорд Уилтон, который рассматривался в 1895 году в лондонском суде, считается досадной юридической ошибкой. Известно, что от ошибок никто не застрахован, но в деле фальшивого лорда их было допущено так много, что создаётся впечатление, будто полицейские, адвокаты и судьи договорились упрятать за решётку подозреваемого, лишь бы отстоять своё исключительное право обвинять, а не устанавливать истину. В результате небрежно проведённого расследования совершенно невинный человек был отправлен в тюрьму, где отсидел 7 лет. Ноябрьским вечером 1895 года сорокалетняя одинокая учительница французского языка Отили Мейсонье на лондонской Виктория-стрит Остановилась у входа на выставку цветов. Ей давно хотелось посмотреть на пышные хризантемы, которые она любила разводить у себя дома. Неожиданно перед ней появился солидный господин с усами, приятной внешностью в цилиндре. Приподняв цилиндр, он с учтивой улыбкой произнёс: "О, какая радость, кажется, я встретил миссис Эвертон, не так ли?" Смущённый от теле ответила, что произошла ошибка. Господин обознался, она не миссис Эвертон, а мадам Миссонье. Господин ещё раз вежливо приподнял цилиндр и представился. Извините, я лорд Солсбери. Но вы удивительно похожи на мою знакомую миссис Эвертон из графства Линкольншир. Разговор завязался сам собой. Лорд Солсбери был очень любезен, узнав, что Акиллия собирается посетить выставку цветов. Он заметил, что заглянул туда и ничего примечательного не нашёл. Вот если бы Аттилия побывала в его оранжерее в Линкольншире, у него разведением цветов занимаются 6 садовников. А какие пышные у него хризантемы, залюбуешься. Он с удовольствием покажет ей всё своё цветочное хозяйство, а заодно он сообщил, что ему нужна экономка. Аттилия заслушалась. И пригласила на следующий день лорда Солсбери к себе на чашку кофе. Оказавшись в квартире от Тилли, прекрасно одетый лорд Солсбери, седовласый мужчина лет 50, осмотрелся и стал увлекательно рассказывать хозяйке о своей яхте, на которой собирался отправиться в круиз с заездом в Барселону, Монако, Геную. Кстати, на яхте будет много дам из высшего света. Он мог бы взять с собой и от Тилли. Лорд окинул женщину внимательным взглядом, вытащил чековую книжку, выписал чек на 40 фунтов и передал его смущённой Атиле и со словами: "Вам придётся соблюдать дресс-код". Потом он попросил показать ему те украшения, которые она возьмёт с собой: часы, браслеты, кольца. Атиля показала. Лорд Солсбери слегка покривился. "Ах, какие старомодные", заметил он. "Милая Атиля, вам нужны новые". с большим содержанием золота. С вашего позволения, эти я возьму с собой, передам их своим ювелирам, и те по образцам изготовят вам новые. И не беспокойтесь, вам это ничего не будет стоить. Они договорились встретиться через неделю, и лорд Солсбери, забрав все ценности, покинул жилище Оттилии. На следующий день, возбуждённая и радостная Оттилия отправилась в национальный банк. Кассир, которому она предъявила чек, сказал, что увы, это не банковский документ. Это всего-навсего собственноручно изготовленный бланк. Отделение поверило кассиру и попробовало вызвать руководителя. Тот тоже подтвердил слова кассира. Отделение не хотела верить, что стала жертвой обмана и грабежа. Тогда ей предложили пройти в полицейский участок. Там она рассказала о своём знакомстве с лордом Солсбери, дала его описание. Начальник участка с сочувствием сказал ей, что этот достопочтимый лорд в цилиндре хорошо известен лондонской полиции. У них не ни один десяток заявлений от обманутых и ограбленных таким способом женщин. Только вот найти его никак не удаётся. От Телии впало в такое расстройство, что едва не помутилась рассудком. И её даже хотели поместить в лечебницу. Она поклялась сама найти негодяя и самолично припроводить его в полицию. Ей повезло. Не прошло и пары месяцев, как на той же Виктория Стрит она увидела джентльмена в цилиндре и с седыми усами. Она не поверила своим глазам. Это же лорд Солзби, вылитый. Наверное, ищет очередную жертву. С криком: "Держи вора-грабителя, обманщика!" она бросилась ему наперерез. Джентльмен удивлённо уставился на неё и не хотел признаваться, что он лорд Солсбери. На шум собралась толпа, к ним подбежал констебль и предложил обоим пройти в участок. Там от Килимей Сунье признала в джентльмене, который назвался норвежским предпринимателем Адольфом Беком. Фальшивый лорд Солсби, который в ноябре наградил её фальшивым чеком и украл у неё золотые часы, кольца и броши. Но обвиняемый утверждал, что он никогда ранее не видел и не встречался с мадам Оттелией Месьенье. Он из Норвегии, в 1865 году переехал в Англию и работает в судоходной компании. Это легко проверить. Человек он состоятельный и не грабит одиноких женщин. Ему не поверили и засчитали письменные заявления других потерпевших женщин, в которых давались похожие описания лорда Солсбери. Пожилой мужчина представительной внешности, с седыми усами, одетый изысканно, носит цилиндр. Никаких особых примет не переводилось. Полицейские начальники составили протокол и отправили Адольфа Бека в тюрьму для выяснения всех обстоятельств его дела. Приглашённые в последующие дни потерпевшие женщины тотчас признали в нём обманщика и мошенника. Он представлялся им то лордом Солсбери, то лордом Уилтном. Их слова звучали как приговор. У полицейских не было больше никаких сомнений, что с помощью оттили и Санге они поймали наконец отпетого мошенника и грабителя. Никакие его оправдания, просьбы пригласить свидетелей отсылки к адвокатам с требованием разобраться и установить истину во внимании не принимались. Его признали около 10 потерпевших. Этого было вполне достаточно. В полицейском досье, заведённом на фальшивого лорда, вскоре появилось анонимное письмо, в котором указывалось, что 19 лет назад в Лондоне за подобное преступление был осуждён некий Джон Смит. Он получил несколько лет тюрьмы и после освобождения исчез. Автор письма вполне ризонно предположил, что пойманный господин и есть, возможно, тот самый фальшивый лорд, который продолжил заниматься своим прибыльным бизнесом. Вызванные полицейские, которые 19 лет назад вели дело Джона Смита, при очной ставке с пойманным господином в один голос утверждали: "Это и есть тот самый Джон Смит". Следует учесть, что расследование проводилось в тот период, когда ещё не было дактилоскопии, а фотография только зарождалась. И в деле Джона Смита, как и лорда Солсбери, не было фотографий. Судьи полагались на зрительную память потерпевших женщин и полицейских. Это нашумевшее дело привлекло многих газетчиков. Большинство были уверены в виновности Альфреда Бека, но раздавались голоса и в его защиту. Некоторые и считали, что полагаться только на приметы опасно, можно ошибиться. Почему не пригласили свидетелей обвиняемого? К тому же обвиняемый утверждал, что во времена ограблений женщин его не было в Англии. Он по своим торговым делам находился в поездках за границей. У него есть документы. В то же время полицейские выяснили, что подозреваемый вёл довольно легкомысленный образ жизни, жил в гостинице, встречался со многими женщинами, В его номере обнаружили разные квитанции, бланки, женские золотые украшения. Все эти вещи были представлены в суде. В результате присяжные единогласно признали Альфреда Бека, он же Джон Смит и лорд Солсбери виновным. Судья назначил самую строгую меру наказания в этих видах преступлений 7 лет тюремного заключения. В тюрьме осуждённому дали номер Джона Смита D523 и добавили ещё букву W, что означало рецидивист. Но сдаваться заключённый не собирался. Он нанял адвокатов, которых просил установить его личность и доказать, что к совершённым преступлениям он не имеет никакого отношения. И адвокаты выяснили, что настоящий Джон Смит по своему происхождению был еврей. В раннем детстве его подвергли обрезанию. У него были карие глаза, да и по возрасту он был старше заключённого. Все эти данные адвокаты представили в суде. И хотя после проверки эксперты установили, что заключённый не является евреем, что он не подвергался обрезанию, и глаза у него не карие, а голубые, это нисколько не повлияло на пересмотр дела. Судья посчитал, что матёрый мошенник лорд Просто хорошо заплатил адвокат Альфреда Бека. Он же лорд Солсбери и так далее. Выпустили на свободу только в 1902 году. Это был уже сломленный человек, потерявший имя и всё состояние. Рядом ни друзей, ни знакомых, для всех он был матёром-преступником. Ему ничего не хотелось, кроме покоя. Но судьба преподнесла ему ещё один неприятный сюрприз. На улице его снова опознала одна из женщин, которая была уверена, что это тот самый фальшивый лорд, который несколько лет назад представился ей, побывал у неё в гостях и занял взаймы несколько десятков фунтов. История повторилась, и закончилась бы для Альфреда Бека печально, если бы в это время не поймали настоящего преступника, представлявшегося Джоном Смитом. Когда полицейские сравнили внешности обоих, то были удивлены поразительным сходством. Только Джон Смит, его настоящее имя Уильям Томас, был постарше, крупнее, и глаза у него были другого цвета. Просидевшего 7 лет в тюрьме за чужие преступления Альфреда Бека, выпустили на свободу. Он получил от правительства Великобритании возмещение за нанесённый ущерб в сумме 5000 фунтов. Но эти деньги не могли восстановить потерянное здоровье и репутацию честного человека. Через 5 бесплодных лет поиска нового места в жизни, Альфред Бек оказался в больнице, где и скончался.